«Иду! Засади вас!» Перхуша открыл замок, распахнул дверь и вошел в конюшню. На него привычно и приятно дохнуло знакомыми запахами, не притворив за собой дверь, чтобы видно было получше. Он пошел через кузню прямо в стойло к лошадям. Радостный стрекот наполнил конюшню. В отличие от убогой избы и двора перхуши,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 Все не стояли по своим стойлам, кто в парных, кто в пятером, кто по трое. В каждом стойле имелись по два корыта комяги для воды и для корма. В комягах для корма белели остатки овсяной крупы, насыпанной лошадям перхушей в пять утра. — Ну что, засади вас, прокотимся? — спросил перхуша своих лошадей, и они заржали еще громче.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 Костяк перхушиного табуна составляли саврасые широкогрудые жеребцы с короткими темно-рыжими хвостами, их было более половины. За ними шли каурки, караковые, восемь гнедых, четверо сивых, двое серых в яблоках и двое чалых, один вороночалый, другой рыжечалый. Здесь были только жеребцы и мерины. Малые же кобылы ценились буквально на вес золота, их держали только коннозаводчики. — хлебца! — произнес перхуша и стал крошить хлеб и кидать его в комяги. Лошади склонились к ним, и, весь хлеб и подождав, пока не съедят его, он хлопнул в ладоши и громко скомандовал — «Ай да запрягаться!» И рывком поднял единую загородку, открывавшую все стойла сразу. Лошади пошли по деревянному, чисто выметенному желобу, становясь сразу в нем табуном, здороваясь друг с другом, покусываясь, побрыкиваясь. Желоб уходил в стену, за которой впритык стоял самокат. Перхуша смотрел на табун, лицо его посветлело и помолодело, Он всегда радовался своим лошадям, даже когда был устал и пьяный или униженный людьми. Сдвинув в сторону стенную заслонку, он открыл проход лошадям в упрех самоката. Табун шел бодро, несмотря на холод, дохнувший с тылого нутра самоката. — Айда, айда! подбадривал он лошадей. — Нынче не шибко престужно, морозит терпимой.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 Проталкивая их головы в хомутики, они шли покорно, и только два гнетка, как всегда, стали грызться между собой и нарушать порядок в третьей грядке. — Вот! Вот я сейчас кнутовищем-то! Засади вас! — пообещал им перхуша. Запряженная первая десятка упитанных коренных соврасок звучно молотила копытами в мерзлый ребристый протяг Каурки в третьей грядке понуро отдавали хозяину свои гривастые головы, чтобы он пропихнул их в хомуты. Гнеды держались с достоинством высшей лошадиной расы, истригли ушами, сивки равнодушно пожевывали, караковые вздыхали и кивали головами, серые в яблоках нетерпеливо переминались, а бойкий рыжий чалый непрерывно ржал, скаля молодые зубы.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 Он вспомнил двух обычных лошадей, на которых, совсем измученных метелью, он три с половиной часа назад приехал в проклятое долбешино, и которые сейчас стояли на станционной конюшне и, наверное, что-то жевали. «Чем больше животное, тем оно уязвимей на наших просторах, а уж человек уязвим да нельзя.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 Виднелись редкие вешки и голые, раскачиваемые ветром кусты. Снег сыпал всё тот же, мелкий, как крупа. Он падал на спины лошадей. — Что ж это они у тебя не под навесом идут? — спросил доктор. — Пусть подышат. Успеем еще накрыться. Доктор заметил, что возница почти все время улыбается. — Добросердечный, малый, — подумал он и заговорил с ним.